На следующий день я вернулась в офис Косма и поразилась объёму работы, скопившейся за неделю моего отсутствия. От почты поклонницы устройства очередного рекламного ужина в клубе 21 до таких поручений, как забрать её ювелирное наручные пьезжей Хелен и отнести в ремонт её туфли. За столом перед кабинетом билла Гая вместо Бриджит теперь сидела Тейма, девушка из службы временной занятости. Уже третья по счёту Эльма отличалась крупным сложением, а её русые волосы в мелких завитушках напоминали гофрированный картон. Несмотря на приятный характер, польза от неё была немного. Она спрашивала у меня, где экспедиция, где ксерокс, как работает кофемашина и во сколько обеденный перерыв. Если бы я работала подобным образом, я бы и дня не продержалась секретаршей Хелен. Едва увидев меня этим утром, она бросилась ко мне и обвела своими тонкими руками «Элис Уайс, как же я тебе рада», — сказала она. Эти же самые слова я услышала от нее в первый день, когда я пришла на собеседование, и не могла не признать, как приятно чувствовать свою нужность. Позже, в тот день, когда я разбирала корреспонденцию, неожиданно возникли Ричард Берлин, Дик Димс и Фрэнк Дюпюи. Я сверилась с рабочим графиком Хелен, подумав, что могла что-то упустить, когда мы обновляли его. Но ничего подобного. Однако и к вторжению как будто не особая задачал её. "Ребята", сказала она, сидя на Софии, махнула рукой, приглашая их. "Чем я обязана радости видеть вас у себя?" "Нам надо обсудить август до того, как он уйдёт в печать", сказал Берлин. "Божечки, что я натворила в этот раз", рассмеялась она. "Если вы насчёт стоимости обложки, я настаиваю на увеличении. Я не думаю, что 50 центов за номер это слишком." А при нашем бюджете тридцать пять — это... — Дело не только в стоимости, — сказал Берлин. Нас всерьез заботит кое-что еще. — О, Ричард, ты вечно чем-то озабочен. Думаю, я вам уже доказала, что знаю, что делаю. — Что ж, — сказал Берлин, — здесь можно поспорить. — Извини. Она села ровно и опустила босые ноги на пол. — О чем ты говоришь? Ты знаешь показатели продаж? — Да. Да, ну что, если её любовь просто счастливой случайности? сказал Димс. Так нам люди говорят, сказал Дюпуи, что это просто счастливая случайность. Надо понимать, что людьми двигало любопытство, продолжал объяснять Димс. Они покупали журнал, чтобы увидеть, каким он стал под твоим началом. Но теперь, сказал Дюпуи, большой вопрос в том, сработает ли снова шоковый приём в августе. Погодите. Хельмстел, она не гис, сжимаю подушку руками так сильно, что швы были готовы лопнуть. Рекламный доход возрос. Продажи возросли. Чего вы ещё хотите, ребята? Мы получили очень неоднозначные отзывы от рекламщиков, так что Так что что? Так что мы решили вернуть на августовскую обложку Шона Коннери. Что? Мы ведь уже согласовали. Вы не можете поместить на обложку мужчину Хелм, вы решаетесь же в кулаки. Просто не можете, особенно теперь. Мы уже всё решили, сказал Берлин. Мы больше не поместим на обложку женщину вроде той, что была у тебя в июле. Но так у план. Мы уже работаем над обложками к трём следующим номерам. Вам нужна девушка на обложке, просто нужна. Извини, но июль был слишком рискованным для наших читателей. Они больше не ваши читатели. Они мои, девушки, она выпалила это с такой яростью, что разорвала подушку, и в воздух взметнулись перья. "Они мои, девушки, повторила она, отбрасывая остатки подушки. И я знаю, что они хотят читать". "На твое месте, сказал Берлин, я бы успокоился и вернулся к работе". Когда мужчины ушли, Хелен резко захлопнула дверь за ними, взметнув перья с пола. "Как я верить не могу", сказала она, смахивая пёрышко с лица. "Просто не могу поверить в такое. Я снова на первой клетке". Она уселась на софу и обхватила голову руками. "Мне надо заново доказывать свою компетентность". Хелен едва пришла в себя, когда я собрала её и отправила на встречу по связи с общественностью в другом конце города. Вио отсутствия опечатала записку Ричарду Берлину, когда регистраторша перевела мне звонок от Франческо Скавуна. Я подумал, он хочет обсудить Хелен сёмки на Октябрьскую обложку, которая теперь подвесла в неопределённости. Добрый день, мистер Скаволла, сказала я, продолжая печатать. Боюсь, её нет на месте, но я ожидаю её возвращения минут через 45. Скажите ей, чтобы перезвонила вам. А, вообще-то нет, сказал он заговорщическим тоном, вполне обычным для него. Я звонил поговорить с тобой. Как думаешь, сможешь заскочить ко мне в студию ближе к вечеру? Я подумала, что у него готова верстка для октября, которую он хотел передать Хелен. И в любом случае мне не терпелось увидеть его студию. К тому же я хотела спросить у него совета насчет курсов по фотографии. «Я весь день на месте», — сказал он. «Можешь заходить в любое время. Адрес ты знаешь, верно?» Я отправилась в студию Скавула в полчетвертого. Он жил и работал во внушительном четырехэтажном гараже на Восточной 58-й. с пестрой кирпичной кладкой и декоративными тимпанами над таркой входа. Когда он открыл мне дверь, я впервые увидела его без шляпы. Его темная грива была зачесана назад и лоснилась от тоника для волос. «Я потом устрою тебе тур», — сказал он и провел меня в свою студию, занимавшую весь первый этаж. Все там от пола до потолка было белым. Большой полукруглый эркер из пяти панелей выходил на третью авеню. Повсюду стояли три ноги, штативы и белые зонты, оставшиеся, вероятно, после фотосессии. Скавола предложил мне чашку эспрессо и указал в сторону пары парусниковых режиссёрских стульев, рядом с которыми подпирал стену рулон муслина. Что ж, ты, наверное, думаешь, зачем я хотел тебя видеть, а? Дайте угадаю. Октябрьская обложка. Даже не тепло. Я ищу помощника, Элис. Думаю, ты отлично подходишь для этой работы. Я. Да, ты. Я навел о тебе справки, и Кристофер Мак говорит, у тебя хороший глаз. Сказал, ты выручила его на съемке в Арсенале. Первая моя мысль была о Хелен, но я, у меня уже есть работа. Я знаю, но я также знаю, что ты хочешь быть фотографом, и я видел, как ты заботишься о Хелен. Я переплела руки на коленях, не зная, что сказать. Но должен тебе сказать, продолжал он. Я предлагаю ужасную, неблагодарную должность. Я не знаю, слышала ли ты, но я капризный, как чёрт. Он рассмеялся. Я по-прежнему думала о Хелен, но любопытство побудило меня спросить о деталях. Так, хмм, что входит в обязанности вашего помощника? Всё, он скинул руки, вращая умными глазами. Всё, кроме стирки моих штанов, он снова рассмеялся. По большей части ты это возненавидишь. Будешь мести полы, готовить еду, сидеть на телефоне и смотреть за дверью. Он склонил голову набок, словно взял меня на мушку. О, эспрессо. Ты должна будешь следить, чтобы у меня всегда было эспрессо. Я постаралась не дать понять, насколько не привлекательным мне показалось это предложение. В любом случае, я не собиралась бросать Хелен. В всяком случае, не ради такой работы. Кроме того, ты будешь согласовывать доставку гардероба, работу визажистов и парикмахеров, бегать по поручениям в фотолабораторию. Он снова сделал паузу, пытаясь поймать мой взгляд, и, конечно, сказал он меняет тон: "Будет ещё кое-что. Вроде предварительных совещаний с клиентами, установки света, снятия показаний, и само собой ты будешь моим запасным фотографом". Я запасной фотограф Франческо Скавула. О, и кроме прочего, я тебя буду платить, он обворожительно хмыкнул. Как насчёт 85 долларов в неделю? Я ушам своим не верила. Теперь его предложение казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой. Деньги и реальный шанс заниматься фотографией. Он улыбнулся, понимая, что захватил моё внимание. элис это даст тебе возможность начать собственную карьеру я много лет был помощником хорста пихорста ты же знаешь он был моим наставником он предлагал мне работу моей мечты но я знала что не смогу оставить хэлен особенно после того что я устроил берлин со товарищами Когда она не находила себе места из-за августовской обложки и неоднозначных статей, которые ей, несомненно, придется урезать, я не могла вообразить, что будет, если я уйду, и мое место займет кто-то вроде Тельмы. Как бы ни хотелось мне работать у Франческо Скауллы, я знала, что не подведу Хелен. Я должна была поблагодарить его и отказаться. Но неожиданно для себя сказала, «Можно я немного подумаю об этом?» Всю оставшуюся неделю я только и думала о том, каково было бы работать у Франческо Скавулла, хотя уже приняла решение. Время было неподходящее. Если бы только он обратился ко мне через полгода или даже год, когда Хелена Косма будут твёрдо стоять на ногах, тогда бы я, возможно, возможно, приняла бы его предложение. Оглядываясь на то время, я затрудняюсь сказать, почему считала себя такой незаменимой. Было довольно высокомерно с моей стороны полагать, что Хелен не справилась бы без меня. Но так уж я себя настроила. Плюс она дала мне старт в карьере. Я чувствовала себя обязанной остаться с ней. В первую пятницу после моего возвращения Элейн позвала меня к себе на ужин. Она хотела посмотреть, в каком я состоянии после похорон отца. Хотя, учитывая всё, что случилось за это время, мне казалось, что с тех пор прошла целая вечность. За коктейлями в гостиной у Элейн я рассказала ей о разговоре с Фей и о том, как познакомилась с Рут и судьёй. Я всё никак не могла назвать их дедушкой и бабушкой. Надеюсь, ты понимаешь, почему я никогда тебе ничего не говорила, сказала Элейн и, открыв серебряный пепельницу на кофейном столике, достала сигарету и закурила. Я так ужасно себя почувствовала, рассказав тебе про беременность твоей мамы. Надеюсь, ты понимаешь, почему я не стала сообщать о её родителях. Я понимала, что Вев сделала всё, что могла, чтобы защитить тебя от всего этого. Я просто не чувствовала себя вправе, тем более, что я и так уже сказала больше, чем следовало. Я сказала ей, что понимаю, хотя не была в этом полностью уверена. Когда я вспоминала некоторые наши разговоры, мне казалось, что было бы так просто, так естественно с её стороны сказать мне правду. Но отчасти из уважения к Элейн Отчасти по нежеланию ворошить прошлое, я ничего такого не ответила. К счастью, нам было о чём ещё поговорить, и Элен сделала новые мартини и принесла сырную тарелку, густой куриный паштет и ломти хрустящего французского хлеба. Она стала рассказывать, как отправилась покататься на яхте друга на 4 июля, и они сели на мель. «Пока у меня легалс», — сказала она со смешком, «я не могла дождаться, когда же ступлю на твердую землю». Я успела заметить, что второй бокал мартини всегда развязывал олень язык. Теперь она принялась убеждать меня сходить на стеклянный зверинец. Он еще идет в театре Брукса Аткинсона. Просто чудо. Мы еще поговорили о том, о сем, и она спросила, как у меня дела на работе. Я замялась и стала бегать, мекать, допивая бокал. А потом выпалила ей предложение из кавула. «Ну, это фантастика, Элли. Просто чудесно. Тебе повезло. Когда начинаешь?» «Начинаю? Ой, нет, я так не могу. Не могу оставить Хелем. Не сейчас. Я вам не говорила, что Хёрст насел на нее?» «Что ж, меня это не удивляет. Но они так ведут себя, словно июльского номера не было». Она продала на 4 миллиона больше экземпляров, чем в июне. Можно было ожидать, что теперь Хёрст будет доверять ей, но они опять относятся к ней как к новичку, сомневаются в каждой статье, каждой фотографии, даже в будущих обложках. Обложки. Я снова подумала о предложении Скоулла. Что ж сказала Элейн? Такая наша женская доля. Ну ты за фиг не волнуйся, она большая девочка, может и себе позаботиться. Я обдумывала эту мысль, и тут зазвонил домофон. «Да», — сказала Элейн, — «пускайте его». Когда раздался звонок в дверь, второй мартини ударил мне в голову. Продолжение следует. Элейн соскочила с дивана, вышла в прихожую и кокетливо проговорила. «А я-то думала, кто это пожаловал?» Она вошла, улыбаясь, под руку с Кристофером Маком. Я подобралась, тут же протрезвев, сердце мое пустилось вскачь. Он выглядел загорелым, волосы чуть взъерошены, и, судя по глазам, он тоже не ожидал увидеть меня. Однако я догадывалась, что он оказался здесь не случайно. Я словно попала в большие надежды Диккенса, только не совсем в обычном составе. Я была Пипом, Кристофер и Стеллой, а Элейн — мисс Хевишем, которая свела нас вместе, забавы ради, чтобы посмотреть, как нас будет шарашить. Тут же меня захлестнуло влечение и тревога. Теперь я могла себе в этом признаться? Я хотела этого мужчину. Но как? Как нам было перейти от дружбы к чему-то большему? И хотел ли этого он? Или моё чувство не было взаимным? Алень стратегически ретировалась в кухню. "Сейчас вернусь", сказала она, только глянув ужин. Но она застряла там надолго. «Соболезную по поводу отца», — сказал он. «Я звонил тебе, но ты успела уехать. Я даже не знал, что ты уже вернулась. Ты как, держишься?» «Смотря когда. Прямо сейчас, в текущий момент?» «Да, держусь». Он наклонился ко мне и убрал выбившуюся прядь волос мне за ухо. И мне захотелось упасть в его объятия и разрыдаться. Но я только глотнула мартини, чувствуя себя ужасно уязвимой. Я была в ужасе. Теперь пути назад для меня не было. Даже если я стану скрывать свои чувства к нему, я их никуда не дену, они всегда будут во мне. Повисло долгое неловкое молчание. Элейн позвала её: "Тебе там помощь не нужна?" "Нет, я в порядке", ответила она. "Вы там общайтесь, я скоро подойду". Но скоро она не подошла. И чтобы чем-нибудь заполнить тянувшееся молчание, я рассказала Кристоферу о предложении с Кавулы. помощницы Френка Скавула. Ого! Презло тебе потрясающая возможность. Когда начинаешь, он словно повторял слова Элейн. Нет-нет, я не согласилась. Что? Ты с ума сошла? Почему? Я не знала, как объяснить ему мою привязанность Хелен, но к счастью, меня от этого избавила Элейн, вернувшаяся в переднике. Смахнув запястьем прядь волос с лба, она хорошенько приложилась к своему Мартине. Ужин подан. Она приготовила ту же пасту, что я ела у нее в прошлый раз. «Можно я ему открою твою большую новость?» спросила Элейн. «Сковула?» Кристофер взял бутылку вина и наполнил всем бокалы. «Она мне сказала, как и о своем отказе». «О, я знаю, я считаю, она глупит, отказываясь от такой работы». «Может, ты до нее достучишься?» сказала она ему так, словно меня здесь не было. «Ей сказала, Хелен поймет». «Но вы не понимаете», — сказала я, чувствуя легкий хмель после мартини и вина. «Я не могу просто взять и бросить Хелен. Я даже не проработала с ней четырех месяцев». Элейн бросила салфетку на тарелку и открыла вторую бутылку шабли. Мы переместились в гостиную, и Элейн нам рассказала о новой книге, которую она редактировала, наряду с несколькими новыми рассказами Джеки Сьюзан. «Когда мы допили вино, я предложила помочь с посудой». Но Элейн в своей не слишком деликатной манере настояла, чтобы я оставила посуду в покое и предложила Кристоферу проводить меня и позаботиться, чтобы я добралась домой в целости и сохранности. «Вызвать тебя такси?» — спросил он, когда мы вышли из Дакоты. «Вообще-то я не прочь немного прогуляться». «Что ж, ты понимаешь, Элейн никогда не простит меня, если я не прогуляюсь с тобой». Он улыбнулся, сразив меня на повал. «Приятный вечер». и мне не помешает освежиться после вина. Мне всегда была приятна компания Кристофера, но в тот вечер его присутствие вызывало во мне что-то особенное. Мы шли по улице, а луна периодически выглядывала из-за облаков. Наши руки свободно болтались по сторонам, едва не задевая друг друга. То и дело мы соприкасались плечами или локтями, как уже бывало столько раз, но в тот вечер нас словно било током, и мы сразу отстранялись. Пройдя минут 20, мы сели в такси. Я думаю, тебе надо пересмотреть предложение с Кавула, сказал он. Такие возможности нечасто выпадают. Я сам начинал помощником, как и почти все фотографы, кого я знаю. Это лучший способ приобщиться к профессии. А ведь это не кто-нибудь, а Фрэнк Скавула. Я понимаю, но не могу, не сейчас. Я просто не могу оставить Хелен. Я посмотрела в окошко, когда мы подъезжали к мясной лавке, Ну вот и приехали. Я удивилась, когда Кристофер вышел со мной и проводил до подъезда. Сердце мое застучало быстрее, когда он сказал деловым тоном. Просто обещай, что подумаешь еще раз. Я кивнула, и мы мельком взглянули друг на друга. Казалось, это длилась вечность. Фонарь окутывал нас мягким свечением. Сердце мое колотилось. Вот он, этот миг. Если между нами и должно что-то случиться, то сейчас. Что ж сказал он, лишь бы заполнить тишину. Поцелуй его, сказала я себе. Просто поцелуй его. Что ж сказал он, счётчик тикает, мне надо ехать. Он отступил на полшага, разрушая чары, взявши за дверцу такси, он обернулся и сказал: "Я рад, что ты вернулась. Звони, если что будет нужно". Я смотрела, как он садится в такси и уезжает. Сердце моё упало. Я всё запорола.